Как там она у моряков называется? Какое-то веселенькое музыкальное словечко. А? Переборка. В доме номер одиннадцать отворилась дверь, вышел мужчина в майке и комбинезоне и встал на бетонном пороге. К нему присоединилась женщина, светловолосая и корпулентная, в явно тесноватом для нее костюме и в красных пушистых тапочках без задников. Вечерний ветерок шевелил длинный ворс,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 привыкали управляться сами. В нашем доме за них не голосовал никто, доверительно шепнул водитель фургона. Мы всегда голосоуем за консерваторов всю жизнь. А в нашем доме кое-кто их поддержал, также доверительно сообщила королева. Водитель мотнул головой в сторону принца Филиппа. Уж не он ли?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 до переулку Адобор принцесса вдрокнула принц Чарльз однако улыбался вот она наконец простая жизнь